Глава 7. ноль три: Спенсер сосредоточился, невольно взглянув на сидевшую рядом с стюардесом, ее сверкнувшие в зеленоватом отсвете приборов. На панели глаза в упор смотрели на него. Он отвел взгляд и сосредоточился на голосе в наушниках. «Начните с того, какой у вас налет», — продолжал Трелевен. «В полученном сообщении говорится, что вы летали на одномоторных истребителях. У вас есть хоть какой-то опыт управления многомоторными машинами». У Спенсера так пересохло в горле, что поначалу он и слова не мог сказать потом откашлившись наконец заговорил привет ванкувер это 714 -й. рад что вы меня ведете командир только давайте не тешить себя иллюзиями думаю мы оба осознаем ситуацию мой общий налет составляет примерно тысячу часов но исключительно на одномоторных машинах спитфайрах и мустангах и это было 13 лет назад С тех пор я вообще не заходил в кабину. Как поняли, прием. По этому поводу не переживайте, Джордж. Это как на велосипеде кататься. Если умеешь, никогда не разучишься. Оставайтесь на связи. Я через минуту вернусь. трейливин отключился от эфира кнопкой на стойке микрофона и взглянул на листок, протянутый ему руководителем полетами. Постарайтесь вывести его на этот курс. Военные только что прислали корректировку с радара. «Похоже, парень здорово перепуган, нет?» «А кто бы не испугался на его месте?» Усмехнувшись, проговорил Трелливан. «Надо его подбодрить. Без этого дела труба. Чтобы не ни случилось, паниковать нельзя. И, пожалуйста, потише. Если этот парень не будет четко меня слышать, то растеряется. И тогда мы уже ничего не сможем сделать». Трелевен повернулся к диспетчерам. «Итак, убедитесь, что связь с бортом устойчивая». Пол нажал на кнопку микрофона и продолжил. «714-й, слышите меня? А Вы еще на автопилоте, верно?» «Да, именно так, командир». «Отлично, Джордж. Через минуту отключите автопилот и посмотрите, как поведет себя управление. Когда чуть-чуть приноровитесь...» Мы немножко изменим курс. Прежде чем взяться за штурвал, а вы слушайте меня очень внимательно. Когда начнете управлять машиной, он покажется вам тугим и тяжелым по сравнению с истребителем. Не волнуйтесь, это совершенно нормально. Машина большая, так что вести ее надо спокойно и аккуратно. Всё время следите за скоростью и не давайте ей упасть ниже. 120 узлов с убранными шасси и поднятыми закрылками. Иначе свалитесь в штопор. Повторяю, ни в коем случае не давайте скорости упасть ниже 240. И вот еще что. Есть ли кто-нибудь рядом, чтобы взять на себя рацию, а вам оставить только управление? Да, рядом со мной стюардесса. Она сейчас сядет за передатчик. Приступайте, Дженнет. Алло, Ванкувер говорит стюардесса Дженет Бенсон. Прием. «А, это вы, Джанет? отозвался Трелеван. «Вас бы я узнал даже по голосу. Будем через вас говорить с Джорджем. Значит так, вам нужно все время следить за указателем скорости. Запомните, что самолет держится в воздухе только благодаря ей. Если дадите скорости упасть ниже 120 узлов, Машина уйдет в штопор и рухнет вниз. Если стрелка приблизится к этой отметке, немедленно сообщите Джорджу. Вам ясно, Джанет? Да, командир, понятно. Теперь вы, Джордж, медленно и не спеша выполняйте мои указания. Отключите автопилот. Он четко обозначен на рулевой колонке. И возьмите управление на себя. Держите машину прямо и горизонтально. «Следите за авиагоризонтом и держите постоянную скорость. Вариометр должен оставаться на нуле». Итак, начали. Спенсер дотронулся указательным пальцем правой руки до кнопки автопилота на рулевой колонке. Лицо его напряглось. Ноги застыли на педалях управления. Левая рука замерла на штурвале. Сам он непроизвольно подобрался, приготовившись ко всему. «Скажите, что я переключаюсь», — бросил он Дженнет, и та повторила. Палец на мгновение завис над кнопкой, затем решительно вдавил ее в колонку. Машину слегка качнуло на правый борт, но Спенсер осторожно выровнял ее. Самолет достаточно легко среагировал на нажатие ножных педалей. Вибрация рычагов пробежала у него по телу, Как электрический ток. Передайте, что все в порядке, прохрипел Спенсер. Нервы у него были натянуты, как канаты. Летим прямо и горизонтально, спокойно проговорила Дженнет, и голос ее прозвучал необычайно сладкой музыкой. Отличная работа, Джордж. Как только немного приноровитесь, попробуйте выполнить несколько маленьких поворотов градуса на 2-3, не больше курсоуказатель видите он почти прямо перед глазами немного вправо прямо под козырьком щиткового фонаря прием трейливан закрыл глаза чтобы мысленным взором лучше видеть раскладку приборов на панели потом открыл и повернулся к диспетчеру пора начинать планировать подлет и заход на посадку пока есть время вызовите сюда старшего пародарной станции «Я должен с ним поговорить». Спенсер очень осторожно вытянул левую ногу и наклонил рулевую колонку. На этот раз ему показалось, что прошла целая вечность, пока самолет среагировал на это действие, и индикатор авиагоризонта отклонился влево. Довольным успехом, Спенсер попробовал заложить поворот в другую сторону. Но на этот раз отклик его встревожил. Он взглянул на указатель скорости и с ужасом увидел, что она упала ниже, чем нужно. Он быстро подал рулевую колонку вперед и с облегчением выдохнул, когда стрелка медленно подползла к прежней отметке. Надо обращаться с управлением очень осторожно, пока к нему не приноровишься. Это яснее ясного. Спенсер еще раз попытался выполнить поворот и надавил на неподатливую педаль. Не отпуская ногу, он постепенно почувствовал, как машина откликнулась, затем выровнял ее, чтобы лететь приблизительно прежним курсом. Дженнет на мгновение оторвала взгляд от приборной панели и тихонько спросила, «Ну как?». Спенсер постарался улыбнуться, но без особого успеха, и поймал себя на мысли, что все очень походило на былые дни его занятий на тренажере. Вот только тогда он не отвечал за почти 60 человеческих жизней, а рядом стоял инструктор. «Передайте, что я в ручном режиме, пробую плавные повороты с возвратом на прежний курс». «Надо было раньше спросить», — раздался голос Треллевана, После того, как Дженнет передала сообщение. Как там у вас погода? Сейчас ясно, ответила та. Но не внизу, конечно. Держите меня в курсе. Так, Джордж, идем дальше. Вы можете столкнуться с облачным слоем, и вас немного поболтает. Так что будьте готовы. Как машина? Спенсер взглянул на Дженнет и проговорил сквозь стиснутые зубы. Передайте. Реагирует медленно и вязко, как намокшая губка. Обстановка в Ванкуверском центре управления на несколько секунд разрядилась. Стоявшие у радиоконсоли переглянулись, обменявшись улыбками. «Это естественно, Джордж, поскольку вы привыкли к машинам поменьше», сказал треливан снова посерьезнев. «Будьте готовы к тому, что придется еще хуже, когда начнете рулить по-настоящему». Но вы приноровитесь. Прибыл начальник радарной станции, вмешался диспетчер. Пусть подождет, ответил Трелливан. Я с ним поговорю, как только выдастся минутка. Хорошо. Алло, Джордж, это снова Трелливан. Вам нужно избегать любых рывков с органами управления, к которым вы привыкли на истребителях. Если это произойдет, то придется долго выправлять машину, а это чревато. Вам понятно? Прием? Да, Ванкувер, понятно. Прием? Так, Джордж, сейчас вам нужно опробовать работу системы управления продольным полетом. Начните с того, что отрегулируйте рычаг газа так, чтобы сбросить скорость до 160 узлов при горизонтальном полете. Но ни в коем случае не снижайте до 120. Балансир руля высоты справа от вас на рулевой колонке. А балансир Элеронов под дроссельной заслонкой у самого пола. Поняли? Прием? Спенсер все проверил правой рукой, удерживая машину левой и вытянутыми ногами. Понял? Я сбрасываю скорость. Ванкувер, делаем, как вы сказали, передала Дженнет. Тикали секунды скорость постепенно падала. На отметке 160. Спенсер подкрутил балансира и показал стюардессе большой палец. «Ванкувер» — на указателе 160. Трелевен аж вспотел от напряжения и стащил пиджак. «Отлично. Джордж, попытайтесь немного покачать носом вверх-вниз. Обращайтесь со штурвалом так, будто бы внутри сырые яйца, и следите за скоростью. Держите 160». И принаравливайтесь к управлению, пока рулите. Прием. Треливин отложил микрофон. Где начальник радарной станции? Здесь. На каком расстоянии самолет появится у вас на экранах? Примерно в 60 миль, командир. А выходит, пока толку мало. Ладно. Сказал Треливин то ли себе, то ли Бардику. Сразу всего не получишь. Придется принять как факт что он по-прежнему движется в общем направлении на запад. Во время следующего сеанса связи с Верим Курс Бердик кивнул и предложил Трелевану сигарету, но тот отказался и, глядя на карту, продолжил. Если он двигался в том же направлении, то сильно отклониться от Курса не мог, поэтому, когда окажется в зоне радаров, мы сможем откорректировать Курс присланные военными поправки очень нам помогли а получу он зайти не сможет спросил бардик сейчас у него и без этого дел по горло если я попытаюсь вести его получу ему придется работать с рацией менять частоты и делать еще много чего гарри я лучше рискну и позволю ему на несколько миль отклониться от курса разумно согласился бардик «Так и решим», — ответил пилот и повернулся к начальнику радарной станции. «Говорить буду я. Он уже ко мне привыкает». «Хорошо, сэр. Как только он появится у вас на экранах, сбрасывайте мне данные, а я буду передавать. Сможете установить прямую связь между мной и радарной?» Займемся, ответил диспетчер. «А как насчет захода на посадку?» — спросил начальник радарной станции. «Сделаем так же», — ответил Треливин. «Он появится на экранах. Мы скорректируем курс и наведем его на вышку. Вы все доложите сюда. Мы выберем полосу и спланируем посадку». «Да, сэр». Трелевен взял в руку микрофон, но, перехватив взгляд руководителя полетами, только-только положившего телефонную трубку, чуть выждал. Доктор Дэвидсон внизу, сказал тот. И что говорит? Ознакомившись с имеющейся у нас информацией, он согласился с диагнозом врача на борту. Похоже, поначалу опасался, что это батулизм. Господи, это еще что такое? Очевидно, очень серьезный вид пищевого отравления. Доставить врача сюда и вывести в эфир? Нет, мистер Гримсл. Сейчас гораздо важнее управлять самолетом. Насчет необходимости медицинской консультации предоставим решать им. Если можно этого избежать, я не хочу, чтобы Спенсер на что-то отвлекался. Нужно, чтобы доктор Дэвидсон находился здесь. А вдруг понадобится?» Трейливен заговорил в микрофон. «Алло, Джордж Спенсер. Не забывайте об инерционности рычагов управления». «Обращайтесь с ними осторожно. Как поняли?» «Ванкувер, он все понял. Прием!» Раздалось после паузы. Спенсеру показалось, что старший пилот читает его мысли. Он успел медленно подвигать рулевую колонку вперед-назад, но машина не среагировала. Теперь он сделал вторую попытку, толкнув штурвал чуть от себя. Сначала нос едва заметно начал опускаться, а потом так внезапно рухнул вниз, что Спенсера на мгновение объял ужас. Джанет прикусила губу, чтобы не завизжать. Стрелка указателя скорости начала вращаться. 180, 190, 200, 220. Навалившись всем телом на штурвал, Спенсер пытался выровнять машину. Панель управления перед ним словно ожила. Вариометр подрагивал в самом низу шкалы. Крохотный самолетик на авиагоризонте пугающе завалился на левое крыло и замер. На панели альтиметра стофутовая стрелка слилась в один бледный круг. Тысячефутовая вращалась медленнее, но тоже с ужасающей скоростью, а стрелка десятков тысяч футов прочно уперлась в левый край шкалы. Давай, тормоз! Давай! — крикнул Спенсер, когда нос, наконец, хоть как-то отреагировал. Глядя, как стрелки альтиметра мучительно медленно завращались в обратную сторону, показывая постепенно увеличивавшуюся высоту, он с облегчением выдохнул, забыв о своей неосторожности. — Есть! Скорость! Следите за скоростью! — вскрикнула девушка. Спенсер взглянул на указатель скорости. Стрелка быстро ползла влево. 160, 150, 140. Но тут самолет издал звук, похожий на вздох, еще раз качнулся и наконец полетел по прямой и горизонтально. Да уж, крутануло, пробормотал Спенсер. Дженнет продолжала следить за скоростью. Теперь нормально, 160. Позади них открылась дверь, и раздался голос доктора Байерда. Что случилось? Извините, док. Пытаюсь к Маше не приноровиться, громко ответил Спенсер, не отводя глаз от приборов. Приноравливайтесь, но без особого норова. Хорошо? Там дела и так плохи. У вас тут как? Отлично, Док, отлично, нарочито бодро проговорил Спенсер и облизал губы. Дверь закрылась. В эфир вышел Трэлливен. Алло, Джордж Спенсер, все в порядке? Прием. Ванкувер, все под контролем, ответила Джанет. Хорошо. Какой курс, Джордж? Спенсер посмотрел на прибор. Компас по-прежнему около отметки 290. Стараюсь держать. Хорошо, Джордж. Можете немного отклониться, но я скажу, когда откорректировать. А сейчас вам надо проверить, как ведет себя машина на малых скоростях с выпущенными шасси и опущенными закрылками. Но без команды ничего не предпринимайте. Как поняли? Прием. Дженнет заметила, как Спенсер кивнул и попросила Трелевена продолжать. Прежде всего немного сбросьте газ. Самую малость. И четко держите скорость 160 узлов. Отрегулируйте крианду горизонтального полета. Скажете, когда будете готовы. Прием. Спенсер выпрямился и повернулся к Джанет. Следите за скоростью. Вам придется все время сообщать данные при посадке. Так что начнем тренировку. Теперь 190. Отозвалась девушка. 200. 190. Ванкувер сказал, что нужно 160. «Мистер Спенсер». «Знаю, знаю. Собираюсь сбрасывать». Он потянулся к рычагам и потянул их назад. «Джанет, а сейчас? Сколько там?» «190». «180». «175». «170». «165». «Медленно снижается». «150». «Слишком мало». «Знаю. Следите». «Следите». Его рука аккуратно, почти лаская, двигала рычаги, чтобы достичь нужной скорости. Глаза Джанет впились в дрожащую стрелку на указателе. «Сейчас ровно 160». Спенсер выдохнул. «Ух, попали. Передайте Ванкуверу, Джан». «Алло, Ванкувер, держим скорость ровно 160. Прием» трейливин откликнулся с нетерпением в голосе, словно ожидал, что они управятся раньше. «Хорошо. Значит так, Джордж. Мне нужно, чтобы вы выпустили закрылки на 15 градусов, но, внимание, ничуть не больше. Рычаг управления закрылками в самом низу рулевой колонки. Он четко градуирован. 15 градусов на одно деление вниз». Индикатор положения закрылков в самом центре главной приборной панели. «Видите и то, и другое. Нашли? Прием!» Спенсер нашел рычаг и сказал Дженнет. «Подтвердите, но сделать это лучше вам». Она выполнила указание и положила руку на рычаг. «Алло, 714 По моей команде жмите на рычаг до упора вниз» и следите за индикатором. Когда стрелка покажет 15 градусов, потяните рычаг вверх и зафиксируйте на втором делении. Будьте предельно внимательны и приготовьтесь. Закрылки выпускаются очень быстро. Все понятно? — Мы готовы, Ванкувер, — ответила Джанет. — Хорошо, тогда вперед. Девушка изготовилась нажать на рычаг, но вдруг испуганно вскинула голову. Скорость упала до 120. Спенсер взглянул на указатель скорости, отчаянно вцепился в штурвал и, силой толкнув его вперед, взревел. «Назад! Давай назад!» Самолет накренился так, что у них внутри все подпрыгнуло. Джанет скрючилась над приборной панелью и начала монотонно произносить числа, пока не дошла до отметки 175. «Можете сбавить до 160?» «Пытаюсь, пытаюсь!» Спенсер выровнял машину и принялся орудовать рычагами, пока стрелка указателя скорости не остановилась на нужном значении. По лбу его струился пот, и он торопливо смахнул его рукавом, опасаясь отпускать штурвал, чтобы достать платок. «А вот так. Сейчас 160, да?» «Да, так лучше». Пронесло. Спенсер откинулся на спинку кресла и вымученно улыбнулся. Слушайте, давайте минутку передохнем после такой встряски. Сами видите, какой из меня летчик. Впрочем, это предсказуемо. Нет, это моя задача следить за скоростью. Дженнет сделала глубокий вдох, чтобы унять сколотившееся сердце, и добавила чуть дрожащим голосом. По-моему, у вас прекрасно получается. «Не говорите потом, что я вас не предупреждал». Быстро и нарочито весело отреагировал Спенсер. «Так, Джанет, поехали дальше». «Алло, Джордж?» — затрещал в наушниках голос Стреллевана. «Закрылки уже выпустили?» «Еще нет. Собираемся», — ответила Джанет. «Погодите. Забыл сказать, что с выпущенными закрылками вы потеряете скорость. Вернитесь к 140. Прием!» «Да чтоб те вырвалась у Спенсера. «Очень мило. Вовремя он это сказал». «Там, наверное, все на ушах стоят», — заметила Джанет, прекрасно представляя себе, что творится в аэропорту. И переключилась на передачу. «Спасибо, командир. Сейчас приступаем. прием По кивку Спенсера она утопила рычаг вниз до упора, а он сам внимательно смотрел на указатель. «Отлично». Теперь на второе деление. Он с предельной осторожностью подвел стрелку к отметке 140. Передавайте, Джанет. Алло, Ванкувер. Закрылки выпущены на 15 градусов. Скорость 140 узлов. Как полет? Горизонтальный? Спенсер кивнул девушке. Передайте, что да. Ну, более-менее. Алло, Ванкувер. Почти горизонтальный. Отлично. Теперь выпуск шасси, чтобы получить представление о том, как самолет станет вести себя при посадке. Старайтесь держать одну и ту же высоту при скорости 140. Когда будете готовы, только хорошенько в этом убедитесь. Выпускайте шасси и снижайте скорость до 120. Возможно. Придется отрегулировать газ для поддержания заданной скорости и выровнять руль высоты. Как поняли, если есть вопросы, задавайте. Прием. Что делать шагом винтов и корректором высоты?» — передал Спенсер. А голова то у парня варит, — повернулся к бердику Трелливан и сказал в микрофон. «Пока ничего не делайте. Сосредоточьтесь на удержании заданной скорости при выпущенных закрылках и шасси. Чуть позже я проведу вас по всему протоколу посадки. Прием. Все понятно. Начинаем выпускать шасси. Спенсер с опаской взглянул на рычаг селектора рядом с ногой. Было бы куда лучше держать обе руки на штурвале. Джанет, нажмите на рычаг шасси и сообщайте о скорости, когда они выпущены. Джанет наклонилась и движение замедлилось. Так резко словно кто-то ударил по тормозам. Их обоих швырнуло вперед. Сто тридцать, сто двадцать пять, сто двадцать, сто пятнадцать. Слишком мало. Дальше, дальше. Сто пятнадцать, сто двадцать. Наконец-то стабильно сто двадцать. — Я еще доберусь до тебя, — прохрипел Спенсер. — Машина тяжёлая, как океанский лайнер. Раздался встревоженный голос Стрелливана. Все нормально? Джордж. Шасси должны быть выпущены. Так и есть, Ванкувер. Поищите три зеленые лампочки, подтверждающие, что они заблокированы. С левой стороны на главной панели есть манометр. Его стрелка должна быть в зеленом секторе. Проверьте. Лампочки горят? Стрелка там? Спросил Спенсер. Дженнет кивнула и передала. «Да, Ванкувер, все так». «И добавьте», — попросил Спенсер, «что управление по-прежнему вязкое, как мокрая губка, если не хуже». «Не волнуйтесь. Сейчас полностью выпустите закрылки, и тогда почувствуете, как машина поведет себя при посадке. Приноровитесь». «Теперь слушайте внимательно». «Полностью выпускаете закрылки». Сбросьте скорость до 110 узлов и выровняйте машину. Поработайте рулем, чтобы выдерживать прежнюю высоту. Затем я вас проинструктирую, как поддерживать заданную высоту и скорость, когда будете убирать шасси и поднимать закрылки. Прием, «Командир, вы сказали, до 110?» В недоумении переспросила Джанет. «Именно так, Джанет. Точно следуйте моим указаниям и не волнуйтесь. Все поняли, Джордж?» «Передайте, что понял. Полностью выпускаем закрылки». Девушка снова с силой нажала на рычаг управления закрылками, и скорость начала падать — 120, 115, 110. Голос Спенсера выдавал страшные усилия воли, с которым он заставлял себя вести самолет. «Наконец-то! Джанет, передавайте!» Господи, до да чего же тяжёлые машины? Алло, Ванкувер? Закрылки выпущены, 110. Отличная работа, Джордж. Мы сделаем из вас настоящего пилота. Теперь вернемся в исходное положение и повторим все с началом, плюс небольшие вариации касательно шага винтов, корректора высоты, компрессоров и так далее. Договорились? Прием. Опять? Простонал Спенсер. Не знаю, как я это вынесу. Ладно, Дженнет. Хорошо, Ванкувер, мы готовы. Итак, идем в обратном порядке. Закрылки на 15 градусов, скорость 120 узлов. Придется чуть прибавить газу, чтобы ее удержать. Вперед. Дженнет наклонилась, взялась за рычаг управления закрылками и потянула его никакого результата она наклонилась пониже и повторила попытку что там такое спросил спенсер похоже заело с места сдвинуть не могу не может быть потяните сильнее наверное у меня просто сил не хватает так дайте ка я спенсер снял руку со штурвала и легко потянул за рычаг а вот видите надо приноровиться теперь Если придержать его на втором... «Осторожно — Осторожно! — вскрикнула девушка. «Скорость — Скорость! Стрелка двигалась к семидесяти Приготовившись к внезапному резкому крену кабины, Спенсер понял, что они вот-вот войдут в штопор и их закрутят вниз. — Не раскисай! — одернул он себя. — Думай, если штопор, то нам конец. В какую сторону крутит? В левую. Вспомни, чему тебя учили в летной школе. Штурвал от себя. Педали резко в другую сторону. Штурвал от себя. Набираем скорость. Педали в другую сторону. Ну, следи за приборами. Врут. Я же чувствую, что крутит. Нет. Не врут. Не врут. Готов все выравнивать. Вот так. Так. Давай, машинка. Давай же. Горы. Взвизгнула, Дженнет. Я вижу землю. Назад, назад, не так быстро. Держи скорость. Выходим! Выходим! Получилось! Получилось! Выходим! Сто пять, сто десять, сто пятнадцать! Придушенно проговаривала Дженнет. Совсем черно. Наверное, в туман угодили. Убирайте шасси. Горы! Надо. «Шасси убирайте», — я сказал. С грохотом распахнулась дверь кабины. Из салона донеслись крики и рыдания. «Что они там делают?» — раздался истерический вопль. «Что-то случилось?» «Сейчас выясню», — послышалось в ответ. «Вернитесь на место», — властно потребовал Байерт. «Да пропустите же!» На пороге возник чей-то силуэт, Некоторое время пассажир всматривался в полумрак пилотской кабины, потом подался вперед, хватаясь за что попало, чтобы не упасть, и, не веря своим глазам, уперся взглядом в затылок Спенсера. Потом увидел лежавшие на полу неподвижные фигуры. Пару секунд незваный гость беззвучно открывал и закрывал рот, затем рванулся к распахнутой двери, Обеими руками вцепился в косяки и, подавшись вперед, в салон пронзительно заверещал. — За штурвалом не пилот! Нам всем конец! Мы разобьемся!